стадия начинается с проскакивания с одна чайника маленьких пузырьков воздуха, а также появления групп пузырьков на поверхности воды у стенок чайника. Затем постепенно количество пузырьков, возникающих в воде и рвущихся на поверхность, все более увеличивается. Вторая стадия кипения характеризуется массовым стремительным подъемом пузырьков, которые вызывает сначала легкое помутнение, а затем даже побеление воды, напоминая собой быстро бегущую воду родника. Это так называемое кипение белым ключом. Оно крайне непродолжительное и вскоре сменяется третьей стадией интенсивным бурлением воды, появлением на поверхности больших лопающихся пузырей, а затем брызганием. Брызги будут означать, что вода очень сильно перекипела. Не только перекипевшая вода, но и та, кипение которой было установлено в начале третьей стадии, непригодна для заварки чая. Непригодной считается и вода недокипевшая на первой стадии. Недокипевшая вода, однако, не способна испортить качество чая. Она лишь может несколько уменьшить его экстрактивность. Для некоторых же видов чая употребляется специально недокипевшая вода до температуры 50-60 градусов Цельсия вода. Но в подавляющем большинстве случаев для заварки нужно брать воду в середине процесса кипения, когда она кипит белым ключом, то есть в начале второй стадии кипения. Следовательно, для чая пригоден не всякий кипяток. Но как уследить за этим весьма кратковременным процессом кипения? Люди обратили внимание на то, что трем стадиям различного состояния воды во время кипения соответствует три вида издаваемых ею звуков. На первой стадии кипения слышится тонкий, едва различимый сольный звук. На второй стадии он становится похожим на шум небольшого слаженного пчелиного роя. При переходе к третьей стадии кипения звуки резко усиливаются, но их равномерность нарушается, они как бы стремятся опередить друг друга, нарастают хаотически. Таким образом, по звуку, как по сигналу, можно совершенно точно знать, когда вода достигает нужной степени готовности. Именно это свойство кипящей воды было положено в основу изобретения самовара, русской чайной машины, как ее справедливо называли в Западной Европе. Необходимо подчеркнуть, что самовар – оригинальное русское изобретение, приспособленное специально для чая, то есть именно чайная машина. Попытки найти предшественников самовара в других странах, часто предпринимаемые искусствоведами, археологами, основаны лишь на внешнем сходстве тех или иных бытовых предметов с самоварами. Так римская бронзовая аутенса, найденная в Помпеях, хотя и приспособлена для кипячения воды, но является одновременно жаровней и построена по иному принципу. Огонь там разводится на открытой площадке, вода не прикрывается. Не относятся к самоварам и так называемые фонтаны, восточные, европейские, имеющие кран, этим их сходство с самоварами ограничивается, используемые, Для подогревания или чаще охлаждения – вина. Ближе всего к самовару китайские хого – металлические и фарфоровые, у которых нет крана, но есть поддувалы, которые китайцы используют для подачи к столу кипящего супа. Для подогрева воды они используют, как и японцы, специальные кувшины с решеткой – цибати – Вполне возможно, что русские умельцы создали совершенно оригинальный, удобный, портативный и приспособленный к русским зимним условиям комбинированный прибор-самовар, конструктивно объединив идеи, воплощенные в хого поддувалые труба и цебати решетка. Однако, чтобы это сделать, надо было иметь очень точные представления о том, в чем смысл кипячения воды для чая и какой она должна получаться. Таким образом, в самоваре надо поражаться не столько форме, сколько высокой приспособленности конструктивного решения,